О, как же я хочу, не никем, Лететь во след лучу, где нет меня совсем. А ты в кругу лучись, другого счастья нет, И у звезды учись тому, что значит свет. А я тебе хочу сказать, что я шепчу, Что шепотом лучу, тебя, дитя, вручу. 23 марта 1937